Глава девятнадцатая. Арка. Ксения. Из портала мы вышли на берегу красивейшего озера возле Большого Белоснежного дворца. Обстановка тут была довольно романтической. Почти у самой воды белела изящная мраморная арка, увитая светлыми благоухающими цветами. В воде отражался блеск звезд и ночного светила. Но наступающую темноту развеивали тысячи магических светильников, благодаря которым было светло, как днем. Весь местный Бамонт уже перебрался сюда из бального зала. В центре перед аркой возвышалось массивное королевское кресло с самим правителем, а рядышком полукругом пестрели придворные и девять принцесс, участвовавших в брачном ритуале. Некоторые из них выглядели немного растрепанными, но все без исключения стояли с довольными лицами в компании окольцевавших их мужчин. Точнее, обраслетивших. Трое девушек радостно рассматривали оплетающие их запястья эффектные татуировки. Брачные метки этого драконьего мира. Остальные не любовались столь откровенно, но все равно старались держать руки так, чтобы все видели эти узоры. «А вот и наша последняя долгожданная пара, которая...» Увидев нас, воодушевленно воскликнул ведущий, барон Хорф. Но тут же осекся, разглядев повнимательней. «Которая обрела свое счастье?» Неуверенно закончил он свою фразу. «Почему девушка вся в крови и без волос? Что вы с ней сделали?» Воскликнул король, вскакивая с трона. «Лорд Джеридан!» Потрясенно дернулся Хорф, когда вслед за нами из портала выпрыгнул второй претендент на мою руку, сердце и другие органы. Окровавленный, исцарапанный, с разорванной ноздрюй и в дранной одежде, прижимающий к себе спеленутого енота, мужчина являл собой душераздирающее зрелище. и заставил лыкнуть особо впечатлительных. «Только не говорите мне, что вместо жемчужного сада вас занесло в черное ущелье гремлинов, и вы похитили оттуда детеныша!» — в шоке произнес король. «Нет, это был сад», — мотнул головой Джеридан. «Но там в кустах притаилось это злобное говорящее существо!» — кивнул он на притихшего зверька. Бешеное. Она мне едва глаза не выцарапала и нос прокусила!» Пушистик сделал глаза невинно оклеветанного сиротки, обнять и плакать. «Значит, за обладание принцессой ты дрался не с другим драконом, а с енотом?» Король озадаченно вскинул брови. «И даже сложно сказать, кто из них победил!» Хохотнул кто-то из толпы. Среди придворных пронесся шумок сдавленного смеха. Лицо Джера побагровело. «То есть для того, чтобы справиться с этим пушистым злом и связать его, вы вырвали косу у принцессы?» Предельно вежливо уточнил пытливый ведущий, но его слова вызвали очередной приступ хохота. «Не выдирал я ничего», — рявкнул Джеридан. Увидев, что перстень на руке короля почернел, он поспешно уточнил. «Ну то есть дернул слегка, нечаянно. И Эти волосы остались у меня в руках, они не настоящие. Подержи грызлоида». Он впихнул енота в руки ближайшего придворного. «Это не кровь на лице девушки, а сок какого-то растения. Когда я ее нашел, Тайрон пытался ее изнасиловать». Повисшую тишину можно было потрогать руками. На скулах Тая заходили желваки но он не торопился оправдываться. Я же решила вступиться за своего избранника, решительно заявив. «Неправда, все было по любви и согласию», — поперхнулся король. В его глазах, как и в устремленных на меня взорах придворных, сверкали искорки любопытства. Мол, с виду вся такая тихая и гордая. а на деле соблазнила местного принца под первым же кустом. Видимо, на их памяти ничего подобного еще не случалось. А какую роль в данном беспределе играл сидящий в этом самом кусте енот, было и вовсе непонятно. Такая вот вампирская интрига. «Значит, по любви?» – озадаченно переспросил король. «Да», – уверенно кивнула я. Этот ответ его вполне устроил. Королевские плечи расслабились. Но вопросы ко мне еще оставались. «Позвольте еще уточнить, ваше высочество, обстоятельства покрытия вашего тела алым соком растения? И по какой причине у вас были накладные волосы?» Покосился монарх на мою голову. «С красными цветами все случайно получилось. Намазалась их соком, чтобы меня не так быстро нашли. Хотела замаскировать свой запах», — пояснила я. Король понятливо кивнул. «Ясно. Не хотели дарить избраннику легкую победу». Эта версия не слишком вязалась с моей легкодоступностью под кустом, но я все равно поддакнула. Да, ну а накладные волосы – это традиция такая, – развела я руками. Для красоты, как часть костюма. Король был озадачен. Как мало мы знаем о вампирских обычаях. Что ж, я учту этот момент. Отправлю вашим родственникам в дар от нашей страны красивые косы. Приложу их к письму с извинениями, что принцесса вампирского клана была подвергнута выпиющему унижению – выдиранию волос. Ох, мамочки, представляю, как удивятся вампиры.